Глава 17. Я не добрый самаритянин и не спасатель всех беззащитных, обездоленных и просто убогих. Если бы не злобное квахтание этой курицы в мой адрес прошел бы мимо и забыл о происшествии. Точнее, взял бы на заметку, делая определенные выводы, которые диктовали правильность крайне жестких, и решительных действий по отношению к одногруппникам. Теперь точно, даже в будущем, после прекращения приема самообладания плюс, ни капли не пожале об убитом в первый выход. Кроме всего, неосознанно мадам проговорилась, до да тебя тоже дойдет очередь. И мысли вновь обрели сверхсветовую скорость, понеслись в три или четыре потока. Нет, сукины дети, я без очереди. Так, так, так, их здесь четверо, и жертва произвола. А где-то бродили еще двое Зюгерман с заместителем. Появиться они могли в любой момент, поэтому. А ведь как хотелось просто пройти мимо. Ну лучше закрыть глаза, открыть и наконец-то проснуться, вырваться из этого чертового кошмара, растянувшегося на несколько суток. Зарать, хватит уже мля, хватит! Да что я такого сделал-то? За какие, мать его, так грехи? Задавил панические мысли в зародыше. Пошли вы! Страх и слабость сломал через колено и отбросил их покалеченные тела в тёмные глубины разума всего лишь картинами собственной гибели. Едва яростно не прошептал вслух «Сидеть на месте, твари!» План сложился моментально, даже удивительно, столько всего получилось обдумать в какие-то доли секунды. «Что ты сказала? Не повторишь?» Лениво осведомился, вальяжно останавливаясь рядом с девушкой на расстоянии вытянутой руки. «Как нужно и как задумала Насмешливо посмотрел в глаза возмутительницы спокойствия, одновременно осуществляя привязку фалькаты, потому что не знал, чем все обернется в дальнейшем. А готовность биться до конца с впрыснутым в кровеносную систему адреналином стала настолько дикой доминирующей, что о сопротивлении этому чувству не могло быть и речи. Проснулась веселая злость, бодрящая, просящая действие. Адреналиновый угар начинался. Покойников плодить нельзя, внушал себе, повторяя, повторяя мысленно. Если на меня еще минимум шестьсот тысяч повесят, уверен, по совокупному долгу за пару суток поставлю абсолютный рекорд. Наверняка не только в клане Север. Поэтому надо приложить все силы, чтобы не убивать, но при этом запугать врага насмерть. Да дрожи поджилок и мокрых штанов. Задача задача. А еще опять стала выползать подлинненькая маленькое малодушие, но настойчивая, повторяющая раз за разом. «Пока что ты можешь избежать драки, надо уходить». «Ага-ага, как только так сразу? Спустить все на тормозах, махнуть рукой, тонко пискнуть, придурки, и засеменить по своим делам с высоко поднятой головой и плевком на всю спину. Вряд ли отморозки стали бы преследовать. Своих дел пока хватало. Хохотнули бы самодовольно, потыкали пальчиками в мою сторону, и все. А потом... Да, будущее выглядело неприглядным. Если я и уйду, то красиво. Вопрос же курицы задал лишь для одного вырвать немного так необходимого времени чуточку кроху каплю Все остальное от лукавого и девушка хотя язык не поворачивался называть так это отруди красиво надо отметить отруди мне его предоставила ты глухой или тупой стали убивец? так и знали же полис гнилая дешевка, валяй отсюда подстилка беги к наставникам пожалуйся Зателивая цензурная брань в конце фразы явно служила эдакой перчинкой Приправой ли, к приготовленному с любовью и всем чаянием блюду, не зря старались произносить слова Гондоса в нос. Отлично! И сама мадам расслабленная, плохого не ждала и не подозревала. Как же передо мной стояла хозяйка немедной горы, но положение Царица королевна, ну-ну, сейчас ты проснешься, сука, вернешься в реальность. Одновременно отмечал краем глаза, как один из бойцов, глянув в нашу сторону, криво усмехнулся, но не счёл беседу чем-то достойным внимания, возвращаясь к запинованию жертвы с еще большим рвением. Я же продолжал вплетать последние аккорды в будущую арию победы. Или беды. Активация артефактов аура тени и хамелеона, запуск исследовательского дрона, взбитывшегося ввысь вместе с появившейся лентой системных сообщений, Полет совпал с отрывающимся от плечи рюкзаком, К которому был приторочен лук. Не это отличная штука быстро сброс. Девка пока не понимала и не осознавала происходящего, да и при всем желании и наличии характеристики предвидения не успела бы ничего противопоставить. Мои манипуляции заняли всего лишь пару-тройку секунд. Еще пару улетала на расстегивание подсумка на поясе, а затем, без всякой раскачки и распалительных речей, провел прямой удар кулаком правой, в открывшуюся пасть, которой очень и очень не хватало мыла ибо грязь изо рта текла далеко не ручьём, а неслась мутным грязным весенним горным потоком. На удивление не смазал, зарядив вроде бы как нужно. Клацнули зубы, встретившись с накладками на перчатках. Если бы не они, то в костяшке впилось бы не один и не два гнилых обломка. Хотя про Кайрис наговаривал. Дама явно не забывала про стоматолога, следила за собой. Теперь придется посещать дантиста. А оказавшуюся удивительно легкой бандитку отшвырнула назад. Она рухнула на спину. Приложившись еще и ко всему прочему с каким-то хрустом затылком отесанные камни. Здесь едва не умер от поддельного страха, ожидая появления кристалла. Порадовался, не убил. Наблюдать и дальнейшее не стал. Бабе точно пока хватало, и кровожадная дернется добавим от души. Она у меня широкая-широкая. Поэтому резко обернулся в сторону команды, отмечая отсутствие в пределах видимости других оранжевых точек на миникарте. Вторая профора посмотрела в этот момент на меня, отвлекаясь от развлечения. Вот ее рот начал открываться. Видимо, хотела крикнуть, предупредить товарищей. Однако я уже вырвал карандаш магической светошумовой гранаты и метул его в сторону врагов, отпрыгивая влево и падая плашмя на мостовую. Успел догнать какой-то невнятый восклик. А затем изо всех сил зажал уши ладонями и для чего-то прикрыл пальцами затылок. Зажмурился. И тут грохнуло мощно до противного звона в голове, и отцвет был такой силы, что, несмотря на принятые меры предосторожности, перед глазами на долю секунды все затопил ярко желтый свет. Едвам погас, как я вскочил на ноги, озираясь и оценивая обстановку, руки уже рвали с пояса на гайку. Пришло твое время. Потешим душеньку казачью. Не зря в предках числились. Девка, попавшая под раздачу первой, стояла на четвереньках и мотала головой стороны в сторону, разбрызгивая вокруг кровь и слюни. Метусик к проулку, желая по пути наградить Бабу пинком в живот, но та вдруг вскочила и рванула вперед с диким надрывным и тонким-тонким воплем. Шага через три врезалась в тумбу с рекламными афишами. Снова свалились на спину, но не обратила на это досадное происшествие ни малейшего внимания. Помогая себе руками с низкого старта, понеслась куда-то в сторону постоялого двора Вилли. «Вали, вали отсюда, курва!» «Я тем временем рванул к четвер... к шестёрге. «Итак, кто тут у нас?» Жертва насилия оказалась Сойером, замершим в позе имбириона и чуть подрагивающим. Похоже, тот находился без сознания. Отметил, походя, что он весь в пятнах крови. Скорее всего, натекла та из разбитого носа. профура спряталась или заползла за большой ящик, то ли под мусор, то ли еще для каких-то непонятных целей. Девушка, сжавшись в комочек, не двигалась, закрывая лицом ладошками. Зачем-то отметил тонкие изящные пальцы и любовно нанесенный маникюр закатного цвета на длинных ногтях. Косматый огромный звероватого вида парень сидел на пятой точке и пережимал широкие толстые ладони к ушам. Покачался вперед назад назад вперед А вот худой и желистый мужик уже поднялся на четвереньки или оказался на них во время взрыва. Мотал головой, будто стараясь тряхнуть из ушей, попавшую в них воду. Тонкие струйки крови из левого разлетались каплями в разные стороны. Барабаны перепонки, хана, неплохо им прилетело. Все вроде бы живы. Бить или не бить, вот в чем вопрос. И, конечно, сдавленные стоны, и крики, мат. Но это все мельком, не застряя и не останавливая взгляда. Внимание привлекли фигуры незнакомцев. Если первая принадлежала человеку среднего роста, распластавшемуся на животе без движения, то вторая или мутанту, или какому-либо антропоморфному существу. Балахон размывал очертания, чтобы определить точно. Да и не факт, что смог бы. Те же дьяволицы, например, при встрече с ними до да рассказа о существовании подобных дам, не отнес бы к роду людскому. Нечто лежало сейчас на спине, его морду не удалось рассмотреть. Кроме тени от глубокого капюшона, лицо скрывала маска, а может и шлем. Нижняя ее часть напоминала наборник респиратора Сабзиру из культового кинофильма Mortal Kombat. В прорезях для глаз горел ярчайший изумрудный огонь. Зрачки не просматривались. И широких рукавов выглядывали длинные пальцы с небольшими, но явно острыми когтями. Ба, да это же перчатки из какой-то чешуи. Каждую костяшку пятипалой ладони украшал небольшой черный шип. Навскидку, непрошенный гость, попавший под раздачу вместе с криминальным элементом, ростом был около двух с половиной метров. И, судя по будто напугали вешалке хламиде, очень и очень худым. Ремень в две ладони шириной, перетягивающий талию, только подчёркивал болезненную стройность, потому что плечи казались почти в три раза шире. Пояс выглядел произведением какого-то извращенного демонического искусства. Уж не знаю, сколько на него пошло черепов, больших и малых, до смерти они принадлежали неизвестным, но явно хищным тварям. А центральный, служивший пряжкой, казалось, готов был впиться острыми серыми зубами в пальцы любого, кто посмел бы его коснуться, и откусить их пусть не по локоть, но по запястью точно. В мертвых глазницах, казалось, клубилась тьма. Иногда вспыхивали багряные всполохи. Из оружия, не скрытого от любопытного взора, незнакомец мелкий кинжал, сантиметров сорок. Ножны, в отличие от оружия, не приковывали взгляд. Обычные, слегка потертые темно коричневые кожаны. Прямая гарда, рукоять обмотана чем-то черным. На Навершием служил антрацитового цвета кристалл, огранённый в форме капли, если ничего не путал в ювелирных названиях. «Это кто такие, мать их?» Маги не откликалась, не спешала радовать системными сообщениями. Такое ощущение, будто глазами не обманывали. Или встретил элементы дизайна в игре, с которыми геймер не мог взаимодействовать. Интерфейсу вторил и исследовательский дрон, который четко транслировал картинку окружающего пространства. Четыре оранжевые точки одногруппников на месте. Углы здания, очертания предметов, тех же уличных фонарей или сложенных друг на друга бочек в глубине проволока. все он видел, кроме гостей. В специальном окне приближение детализированное, вплоть до трещин в камнях, мостовая, Пустая. Хотя тот же Сойер или другие участники четко высвечивались, как и их действия. Незнакомцы продолжали оставаться без движения, но, судя по отсутствию кристаллов рядом, они оставались живы. Заглушило сильнее? До потери сознания? Сменил на гайку, на всякий случай, на фалькату. Та с шелестом покинула ножны. Выставив впереди себя острый клинок, жалея, что глифу оставил в номере. Сделала один осторожный шаг вперед, не обращая внимания на приходящих в себя отморозков позади. Вряд ли они после такой встряски очухаются быстро, но и наблюдал за их перемещениями на миникарте. Если что, мое оружие поставит точку в агрессивных поползновениях. Приблизился еще немного. Так, ничего не изменилось. И тут внезапно антропоморфная фигура взмыла вверх из положения лежа. В воздухе она выпрямилась, будто от него же, и оттолкнулась ногами совершая сальто в мою сторону. Складывалось ощущение, что для гуманоида не существовало законов гравитации, физики или еще каких-то. Но это промелькнуло молнией в голове, когда я уже нырял вперед рыбкой, делая длинный ковырок, и оказался на расстоянии вытянутой руки от спутника акробата, тот продолжал оставаться недвижимым. Обернулся, чтобы увидеть, как тварь, теперь уже никаких сомнений в этом не имелось, приземлилась на полусогнутые ноги рядом с пытающимся подняться жилистым типом. Из-под ступней вместе с искрами взметнулась каменная пыль и крошева. Но не это было важным, а появившийся черный угольный росчерк, который пересек дважды фигуру бывшего бандита, вдоль поперек. поперёк. Очень и очень длинную секунду, казалось, ничего не происходило, а затем человеческое тело с невнятным хлюпанием распалось на четыре части, и кровь с кишками их содержимом выплеснулась, будто кто-то опорожнил ведро. Появился кристалл. Мертв! Да и могло ли быть иначе? О чем это говорило? Что пришелец убьёт всех, не почесавшись. Да, но самое главное заключалось в другом. Изначально целью смертоносной атаки незнакомца выступал не я, находящийся ближе и представляющий большую опасность. Почему? Хотя бы потому, что двигался и вел осмысленную деятельность, в отличие от пострадавших от взрыва гранаты. А вывод? Тот меня не видел. Работали, работали чёртовы артефакты ниндзя и давали неплохой шанс выжить. Оставалось только учесть ошибки предыдущего их владельца. А именно, стараться не двигаться и даже не дышать лишний раз. Великан замер, будто прислушиваясь к чему-то, повернул голову в сторону людей. Только сейчас обратил внимание на полуторанный меч с лезвием серого металла, по которому, причудиво изгибаясь, словно ручейки и реки к серебристой прямой гарде стекались чёрные черные пульсирующие линии. Автоматически отметил и такой же, как у кинжала, только больших размеров, кристалл в навершие рукояти. Чудовище вытянуло левую руку в сторону разноцветной переливающейся призмы, появившейся после смерти одногруппника. И от нее отделилась белёсая дымка, которая втянулась в ладонь монстра. Охранилище душ исчезло. Ничего себе! А затем монстр размазался в пространстве. Опять мелькнули антроцитовые росчерки, И, сидящий на мостовой новенький, медленно с диким криком завалился на спину, заливая все вокруг кровью. Однако этот удар был не смертельный. Человек остался живым, он даже смог прижать руки к животу и сдать жалобный стон. Фигура вновь замерла без движения. Я тоже. Затем пересилил себя и медленно-медленно, буквально по сантиметру, поднялся на ноги. Девчонки, скрывающейся за ящиком, видимо, досталось меньше, чем ее товарищам, потому что она явно обрела способность видеть. я сейчас закусила побелевший кулачок, чтобы не пискнуть. Глаза были расширены от ужаса. Тварь не двигалась, словно наслаждаясь беспомощностью жертв упиваясь их страхом, потому что Сойер уже пришел достаточно в себе, чтобы начать понимать обстановку. Он лежал, боясь пошевелиться, вставаясь так же на боку. Но по осмысленному взору, в котором плескался ужас, становилось ясно. Успел, успел увидеть конец бывшего врага. Судорожно и рефлекторно тот сглотнул, судя по характерному движению кадыка. Монстр, выждав еще с десяток секунд, переместился в пространстве. Вновь тима клинка прочертела смертельную линию, затем воткнулась в бок Сойера, пригвоздив его к тротуару. Он заорал истошно, захрипел. Забился вроде бы в конвульсиях, но кристалл не появился, и на миникарте оранжевая точка не погасла. Что делать? Никакого ответа. А если это люди БЦК, внимание которого я успел привлечь? Неизвестно. Да будь они хоть близкими друзьями сэра Лютера, я в любом случае предпочел бы их убить, нежели помертветь. В это время зашевелился тип Фламиди рядом со мной, даже не думая и не размышляя, рубанул фалькатой от души, целясь в шею. да острейшее лезвие, замерло в паре сантиметров от Балахона. Секундное замешательство позволило вскочить уроду на ноги. Я же сначала даже не понял, что произошло. Настолько привык, что атака моего оружия лучше на порядке, чем защита врага. Не буду врать, растерялся. В это время девушка... Да, именно женскую фигуру скрывал Балахон. Явно и быстро возвращалась к жизни. Или не жизни о чем говорили острые белые клыки, а также вертикальные зрачки черных глаз. Невероятная, я бы сказал, мертвенная бледность лица, как алибастер слой наложили, и пунцового цвета припухлые губы кричали, верещали. «Вампир! Вампир, мать его, так!» Одновременно с этими мыслями продолжал действовать. Рожал додонь, выпуская рукоять изогнутого меча, одновременно активируя иконку теневого ниндзято, и тут же ощутил упокаивающую тяжесть в руке. Вместе с металлическим звеканием о мостовой предателе. Врядя отточенным движением, но рубанул по вампирше. Лезвие легко преодолело защиту балахона. Что говорить? Старошился этого момента истины. Если бы и короткая катанность смогла преодолеть брешь, то можно было ставить крест на моей могиле. Победная музыка раздался чавкающий звук, скрывающегося в теле монстра клинка. Тот же активировал разрыв некро однако тварь успела небрежно отпахнуться от меня. Я даже не заметил движения конечности а в грудь, словно бревно тарана, врезалось. После мог только наблюдать, будто в замедленной съемке, как складывающаяся пополам фигура монстра в человеческом обличии, удаляется от меня. Великан Тень же замешкался всего лишь на какую-то ничтожную долю секунды. Однако именно она стала спасительной, как и удар вампира. В том месте, где я только что находился, черный клинок рассек несколько раз воздух с жалобно-свистом последнего. Остроту оружия или силу гостя можно было оценить по результату. Валяющаяся фальката была разрублена пополам, а меч врага ещё и прочертил длинную линию в мостовой. Во все стороны полетели снопы искр. Неудивительно, потому что конец лезвия врезался в поверхность сантиметров на 10-20. Меня остановила стена, в которую врезался спиной с такой силой, что позвоночник прострелил дичайшей болью. Слезы едва не брызнули, по гладкой поверхности съехал на пятую точку. Не останавливаясь, приложив всю силу воли, откатился всю сторону. Здесь замер, оставаясь лежать на животе. И вновь чертова система подкинула проблему. Перед глазами замерцало. «Внимание! Вам нанесены физические повреждения класса Си. Выполнены восстанавливающие процедуры аптечкой диагностом СН-11. Работоспособность организма – 96%. Текущий ресурс медикаментозной баз – 84%. Как вовремя!» Пусть и секунду, но потратил, чтобы ее убрать. Срочно, срочно нужно будет настроить все и вся. Отметил, что ниндзя вернулся на свое место. Иконка с ним вновь стала активной. Да, ситуация. И что делать? В рукопашную с монстром? Ага, ага. Сука. Нет, в этот момент отнюдь не страх захватил меня. Азарт, адреналин. А еще поиск ответа на вопрос, какому роду принадлежал этот монстр, и какого он уровня для того, чтобы подобрать действенное средство из имеющегося арсенала. Может еще раз заглушить? Хотя вряд ли сработает второй раз данное средство. Уверен, теперь врасплох не застанешь. Но радовало другое. Чудовище меня точно не видело. А еще я находился в тени, падающей от стены, и не двигался. Уверен, работали и хамелеоны, и аура тени на сто, на двести процентов. Затем кто-то, мать вашу, кто-то, вон этот кто-то, перед глазами, так вот, будто тисками сжал виски. Ощущение, как во время первых знакомств с характеристикой ментализма дознавателей, а потом словно липкая и мерзкая волна прокатилась по телу. Но эти ощущения продлились мгновение. Тварь практически не двигалась, лишь медленно поворачивала голову слева направо, справа налево. Прислушивается, падла. Опять и дурные мысли, несмотря на то, что решила все для себя. А что если это представительца КСБ? Они ведь могли полностью данное скрывать. Тогда крикнуть ему, мол, давай договоримся? Может, действовал он в рамках самообороны и борьбы за жизнь? Да и девка могла быть не порождением некро, а просто тупой курицей, млеющей от романтичных кровососов. Существовала и такая вероятность. Вот только после того, как отправил на напарню Цуват пробовать и решить все миром, ну-ну. Остается только биться, биться до Талова. но о чем? На короткой дистанции я даже мяу сказать не успею, как враг меня нашинкует и разделает. Есть, есть довод. Последний, пусть не королей. Да, при анализе схватки на допросе все мои козыри скроются. Плевать, там как-нибудь выкручусь. Здесь цель – выжить. Судя по показаниям разведывательного дрона, меня окружали только три оранжевые точки, две из которых постепенно тускнели. Так, так, так, понятно? Оно их высасывает. Ровно по рассказу Вермута выходило, что это теневой отроди, или же нет. Вдруг не только они могли поглощать душу или вообще просто люди умирали потому их отражение становилось тусклее из потери сил вспомнилось до уровня а все твое проверить моё ли только на всякий случай подготовлюсь экстренный экстраординарный осторожно осторожно стал подниматься на ноги по сантиметру затем плавно извлек контейнер с ловушками раскрыл хитрые защелки боясь как бы они не издали характерный звук Сделала это для того, чтобы в один миг добраться до содержимого, в случае неудачи первого варианта. Поставил кофр рядом с собой. Это был последний шанс. Конечно, если тварь, теневая, не превышала уровень А, можно было метуть капкану в сторону противника сразу. Но тут тоже имелась здравая мысль. Если он не сработает в силу каких-то факторов, то определить при открытии контейнера мое местоположение легко. После возможен бой только на коротке. А здесь, здесь я даже не лохо мясо. Скорость, сила, смертоносность и умение не оставляли ни одного шанса. Если что, легким пинком открою, а там автоматом активация 10 штук. Мне же бежать и бежать. Только куда? Впереди дорогу перекрывал монстр, позади тупик. Но самообладание Плюса давило панику и оставался спокойным. А затем и вовсе почувствовал абсолютную уверенность в собственных силах, когда в руке ощутил ледяного теневого кровопийцу. Сразу по центру внизу возник ряд иконок и несколько системных сообщений слева. Они рассказывали о повышении характеристик филин, восприятия и ментализм на три единицы. В первую очередь активировал облегчение прицеливания. Захват объекта выполнил тоже в секунду, на интуитивном уровне, и сразу монстр в Балахоне оказался заключен в красный прямоугольник. А дальше что делать? И вопрос отнюдь не праздный. Лук не имел тетивы, еще и квадратики с заклинаниями неактивные. Как у них ни тыкал, не срабатывали. Оставались серыми. «Это почему?» Начала просыпаться паника. С ней даже химией было справиться сложно. Я едва не выматерился вслух, когда неожиданно всё собой заслонило сообщение на весь экран, раскрывая подноготную противника. «Собственное имя – Гор-Хаттер. Раса – низший демон. Ранг – прислужник. Класс – собиратель душ. Способности не определены. Защита не определена. Атака не определена». «Всё же и здесь плюс». Видимо, удалось магии считать хотя бы эти скупые показатели из-за возросших резко и мощных характеристик, направленных на восприятие. Обратил внимание, что еще вокруг появилось множество различной толщины линий, каких-то парящих в воздухе паутин, туманности и голографических фигур. И еще две довольно толстые призрачные нити протянулись от существа из других планов к Сойеру и Джавани 098 вопросительный знак 307. Похоже, пусть передо мной не теневой монстр но он тоже пил жизненную энергию одногруппников. Интенсивность крио продолжала по чуть-чуть нарастать. Щелчки детектора становились тревожнее, а шкала перевалила в середину зеленого отрезка. Да, взглянул на артефакты. Абсолют крио активный. Это хорошо. Если так дальше пойдет, то мгновенное включение, а там минута у меня будет. Неожиданно раздалось зловещее шипение твари. Звук будто появился в самом разуме, а не пришел извне. Не знаю, на каких частотах вещал демон, но тело независимо от мозга стало дорожать, будто от страха. Хотя ни тени последнего в разуме не наблюдалось. Он искал выход. Слышал про такой вид нелетального оружия. Его даже где-то применяли продвинутые американцы. Для разгона демонстрации каких-то папуасов. Или здесь было нечто другое. Мысленно ответил гаду. А вот хрен тебе по всей роже, сучара. Едва не прошипел сам столь же зловеще. Твой кристалл мой. Уровень адреналина в крови стремительно повышался, вытеснял остальное, оставляя лишь железо, которое нагревалось. И тут слева в специальном окне, где и должно, согласно моим указаниям, а не закрывать постоянный обзор, возникло сообщение. «Внимание! Настройка по текущей параметры пользователя артефакта ледяной теневой кровопийца-собирателя СТАФа, произведена. Оружие готово к бою». И все иконки, относящиеся непосредственно к стрельбе, вспыхнули. «Отлично!» Перекрести не появилось, однако стоило только вызвать теневую стрелу, в которую сразу же выложил заклинание холода, и чуть растянуть появившуюся титьву, как отобразился красный крестик, направленный сейчас на мостовую перед ногами. Все понятно. Поймал наконечника фигуру твари. Пробьёт или не пробьёт его защиту? Если нет, оставалось только ждать неминуемого конца или подмоги. Вот только от кого? Прицел заплясал на груди твари, всмотрелся. Изображение демона приблизилось и раскрасилось в цвета от зеленого до красного. Самый насыщенный бордовый приходился на голову, в середину груди и левый бок ближе к талии. Так, не дергаться, ждать, поймать момент. Какая же тугая тетива. Вдох и на выдохе выстрел. Полета метательного снаряда я не заметил, как и не услышал хлопка. Хотя я ожидал нечто подобное, но немного удивился, когда прямо в центре балахона, ниже шеи, Появилось серая оперение, ставшая центром окружности изо льда, заблестевшего в лучах солнца. Даже показалось, что и меня обдало волнами холода. 7, 6, 5, Отчитывал вместе с таймером время до возможности использовать снова теневую стрелу. Реальные боеприпасы сейчас находились в комнате. Вспомнил про такой факт, потому что возможность их использования здесь и сейчас приближалась к другой, тем, что находились в Туле. Вот только тот был приторочен к рюкзаку, который валялся на тротуаре, и преградой, тем айсбергом Титаника, выступала тварь впереди. И снова осознание: мне ведь и даже не убежать отсюда. Мог бы, давно валил со всех ног. До двух секунд ничего не происходило, неужели не проняло, суку? И та тварь замерла, словно опровергаемые мысли, заверещала, дико, жутко. Никакое самообладание не могло сопротивляться тем волнам ужаса, какие исходили от демона. И лишь одно помогло оставаться на месте, то, что я Обер превратился в каменное изваяние, а за спиной находилась такая же стена. И это не позволило рвануть с криками и воплями, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Затем все прекратилось, так же внезапно, как и началось. И сразу еще один выстрел. В цели. Фигура неожиданно сложилась и растеклась балахоном по мостовой. Звякнул меч, затем покатился шлем, и появился фиолетовый кристалл. «Готов, готов, тварюга!» Чуть-чуть не заорал, как в дебильных детищах Голливуда во всю ширь глотки «Ес!». Yes. Но вместо победных реляций счетчик Крио тревожно затрещал. Шкала стремительно поползла вверх. В один миг заполнилась половина желтой шкалы. Успел активировать абсолют. Появился таймер, отчитывающий время действия. 58, 57, 56. щелка ниже превратилась в однотонный звук. Красная зона была полностью заполнена. Продолжалось это секунд десять. Затем тон счетчика стал меняться. Интенсивность поля упала практически до нуля. Неужели все закончилось? Внимательно осмотрелся, сам глазками. Разведчику, после того, как он не смог обнаружить демона и кулакастую бабу, не доверял от слова совсем. Вроде бы. Прежде всего, кристалл. Ага, на его месте выженное пятно. Пока трофей не рассматривал так как чувствовал, время стремительно утекало. Вопрос о том, спасать или не спасать одногруппников, даже не стояло, да и не могло быть иначе. Если бы они представляли угрозу, убил бы и не задумался, но невозможно выбить и вытравить из себя наши гуманистические ценности, тем более за каких-то три дня. Заплатит, за лекарство, за все это лучше. В несколько широченных прыжков метаусик к Сойеру. Его точка на миникарте светилась гораздо тусклее, нежели новичка. Открыл аптечку, руки, несмотря на адреналин, Весь пережитый страх и прочие эмоции не дрожали. Мозг продолжал работать нормально, быстро и в несколько потоков. Воткнул реаниматор в плечо раненому. Мгновенно, намертво на бледном лице, стал проступать руменец. «Так, теперь Джованни. Все равно ничем больше помочь я не мог этому пациенту. Меч и демона рассек ребра и живот новенького, как бритвой. Я видел белые-белые кости, склизкие кишки, которые удерживала руками в животе жертва. Мужик попытался слабо сопротивляться, когда убрал их, в левое плечо втыкая чудодейственное средство. Он завол на одной ноте, затем захрапел, забился. Но процесс оживления начался. В который раз отметил, пусть и чудотворность местных лекарств, но и сопутствующую такую же дикую боль. Волшебство! Прямо на глазах затягивалась страшная рана. Вставали на место, срастаясь кости и части органов, закрывалась брюшина, исчезала грязь. Зрелище завораживало, будто 3D-принтер работал. «Так, что у нас последний?» Девчонка на корточках сжалась в комочек в углу за ящиком и продолжала смотреть широко открытыми глазами в одну точку перед собой. В них плескался ужас, страх и какое-то безумие. Повторяла заведенная, будто мантру твердила с придыханием, тихо-тихо на грани слышимости. «Мама, мама, мамочка, мама, мамочка!» Отвесил ей звонкую и хлесткую пощёчину, стараясь вывести из этого транса. Голова безвольно качнулась туда-сюда, как у куклы. потряс за плечи. «Ты целая? прорычал в лицо. Та только клопала глазами. «Тьфу ты, у нее же шок, реальный, а у меня мозги отключились. Так, есть, есть и у меня и от этого лекарства самообладание плюс. Как доктор брожу с аптечкой, помогая страждущим. Черная и болит». Взгляд пострадавшей постепенно становился осмысленным. Повторил вопрос, девушка быстро-быстро закивала головой. Я встал с корточек, развернулся, и тут что-то мощное врезалось мне в спину. Швырнуло вперед и вниз. Успел подставить руки, сберегая лицо. Если бы не перчатки, то содрал бы в кровь. Проехал на животе метра два или три. И даже не оборачиваясь и не размышляя, на одних инстинктах перекатился вправо. На месте, где только что находился, мостовая взорвалась. В разные стороны, будто поражающие элементы отмены, брызнула брызнуло крошево и каменные обломки. Вот здесь уже сработала защита кольчуги. Ни один в меня не угодил. Все безвольно осыпались рядом. «Это кто еще такой дерзкий?» Но ничего сделать не успел. «Хочешь жить? Лежи и не дергайся!» Взревел кто-то рядом. Раздался тихий птух. А затем обожгло спину. Загудело пламя где-то рядом, обдывая жар. Где в отдалении что-то грохнуло, появился запах паленых волос. Моих волос. миг тишины. Температура стала понижаться. Осторожно поднял голову, и надо мной вырос Федор Пламенный, протягивая руку, помогая встать. «Помощь я принял», Кивком поблагодарил. Все происходило молча. Наставник же принюхивался. Шальные бешеные глазки бегали по сторонам. Да, в своем репертуаре. «И почему я ничуть не удивлен?» Прозвучал из-за спины голос Никодима.